Глава 47. Не успели молодые люди внести ясность в создавшуюся ситуацию, как к матери присоединился и брат Саджана. Его лицо озарила счастливая улыбка. Долгих лет тебе невестка! Он протянул руку через столик и коснулся Наташиных пальцев. Пусть ваша семья будет полна счастьем и смехом детей. Наташа аж задохнулась от услышанного. Она затравленно посмотрела на парня, считающего ее женой его брата, не зная, что и сказать. В случае, если бы она действительно была женой Саджана, ей следовало уже источать благодарность за пожелание, но в данном случае она не знала, как поступить. Впрочем, все объяснить должен был Саджан, чем он тут же и занялся. — Нет, — перебил он брата, досадливо хмуря лицо. — Вы не так все поняли. Наташа мне не жена, она подруга моей жены. В воздухе повисла тишина, требующая дальнейших разъяснений. Так получилось, что моя жена не смогла приехать с нами. Брат тут же, понимающе усмехнулся и спросил. Она плохо переносит беременность и поэтому осталась дома? Саджан тяжело вздохнул и подумал. Так, похоже, надо срочно рассказать все, иначе разговор начинает походить на безумие. Прошу вас выслушать меня, не перебивая, потому что мне слишком тяжело рассказывать о случившемся. Глаза матери расширились от ужаса, и она остолбенела. Наташа догадалась, что женщина подумала о том, что жена ее младшего сына умерла, и именно поэтому Саджан не хотел приезжать на свадьбу брата и не рассказывала о своей свадьбе. Но при всем этом женщина не произнесла ни слова. Она, не моргая, смотрела на сына, ожидая разъяснений. — Я женился около трех месяцев назад, — начал он хриплым голосом, часто останавливаясь, чтобы привести мысли в порядок. Так получилось, что мы с женой не стали рассказывать никому о нашей свадьбе. Просто мы не были уверены в том, что ее родители и мой отец смогут понять нас и благословить наш брак. Мы планировали объявить о свадьбе позже. Ее родители живут в Англии и хотели, чтобы она вышла замуж за англичанина. Поэтому сложно было рассчитывать на то, что они спокойно отнеслись бы к известию о свадьбе. Хотя, вопреки нашим ожиданиям, ее брат был рад за нас – Саджан неосознанно долго обсуждал тему родителей, боясь приближаться к известию о похищении, но потом, видимо, решившись, сказал. «Мы хотели уже рассказать ее родителям, но 12 дней назад несколько человек ворвались в наш дом. Угрожая жизни ее брата, они велели моей жене следовать за ними. У нее не оставалось другого выбора, кроме как подчиниться их воле. Я хотел остановить ее, но у меня не получилось. Она слишком переживала за жизнь брата, чтобы ослушаться похитителей. Они увезли ее. Теперь я должен найти ее и спасти». Парень перевел дыхание и замолчал, понуро опустив голову. Ему тяжело далась эта исповедь. Он с опустошенной душой сидел напротив своих родных, которые с трудом могли поверить в услышанное. «Почему ты не рассказал обо всем раньше?» — угрюмо спросил брат, первым нарушив молчание. «Неужели ты думал, что мы осудим и не поймем тебя?» Саджан пожал плечами, не зная, что ей ответить. Да и вообще, что тут можно было сказать? Он посмотрел на маму, и его сердце остановилось от той боли, которой были полны ее глаза. И тут она задала вопрос, к которому Саджан явно не был готов. «Прошло столько дней, а ты до сих пор не начал поиски?» Ее голос зазвенел от тревоги. Саджан дернулся, как от удара. Этот упрек больно ранил его. И что он должен был сказать матери, что не мог приступить к поискам потому, что был задержан полицией? Нет уж, эту деталь своего прошлого парень намеревался до конца своих дней скрывать от родных. И тут заговорила Наташа. — Мы не знали, куда похитители увезли мою подругу, — заявила она, стиснув руку Саджана. — Вместе они обязательно преподнесут происшедшее очень правдоподобно. Вначале нам было необходимо узнать, где ее искать. Наташа замолчала, пытаясь понять, как настроены окружающие. «И где же теперь моя невестка?» — вскинул на нее взгляд старший из братьев семейства Варма. Глаза парня были полны решимости расправиться с каждым, кто был причастен к несчастьям Саджана. Наташа скосила взгляд на Саджана. По его виду она поняла, что парень полностью рассчитывает, что она справится с обязанностью рассказчика. «Ее увезли в Мумбаи!» Тут же ответила Наташа, добавив, «Видимо, похитители узнали о материальном положении Саджана и поэтому теперь будут требовать выкуп». Наташа затихла, ожидая реакции слушателей, которая не замедлила проявиться. «Пусть назовут любую сумму», — скрипнув зубами, заявил брат. Его глаза горели огнем от мщения. «Если дело в деньгах, то я не понимаю, в чем проблема». Наташа с Саджаном и сами хотели бы знать, в чем проблема. — Похитители не связывались с нами, — вздохнула девушка, думая о том, что если бы дело было в деньгах, то этот вопрос был бы давно уже улажен, а Аня была бы на свободе. — Как же так? — удивилась миссис Варма. — Если им нужны деньги, то почему они молчат? Наташа развела руками, мол, ни она, ни Саджан, и сами не знают почему. — Сейчас мы едем домой, а потом сразу же приступаем к поискам твоей жены, — решительным голосом заявил брат Саджана и поднялся, подавая всем пример. «Мы выполним требования преступников, и ты вновь обретешь свое счастье, брат!» Глаза Саджана почернели от набежавшей мысли, и он тут же озвучил ее. «Только прошу вас ничего не говорить отцу о моей женитьбе. Он не поймет меня. Мне и так сейчас тяжело, поэтому я не хочу выслушивать его нравоучения». Матушка качнула головой в знак согласия. Она знала, что ее муж не оставит без укоров сына, посмевшего жениться без благословения родителей.